пятнадцать. Я так и не сумела ее отговорить. В следующее воскресенье — Стефанова по воскресеньям спал до полудня — мы пошли прогуляться, и Лила потянула меня к бару Салара. Выглядела она с ног сшибательно. Когда я ее увидела, у меня аж дух перехватило. Куда подевалась бедно одетая девчонка, моя детская подружка? На Жаклин Кеннеди фотографии, которые мы рассматривали в журналах,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 Видимо, оба были так напряжены, что не нашли в себе сил строить правильные фразы на литературном итальянском. «Что вам угодно?» «Дюжину булочек». Микеле обернулся к Джильоле и с оттенком сарказма в голосе крикнул «Дюжину булочек для сеньора Карачи». Едва прозвучало это имя, как штора, отделявшая зал от конторы, раздвинулась, и из-за нее возник Марчелло. Увидев Лилу, он побледнел,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 Ничего подобного, вспыхнула я. Почему же? Я бы на тебе с удовольствием женился, сказал Микеле и мрачно посмотрел на Джильёлу. — Поздно спохватился, у нее уже есть жених, ответила Лила. И заговорила об Антонио, рассказав и про его повестку, и про то, как трудно придется его семье, если он уйдет в армию. Меня удивило не столько ее красноречие, оно не было для меня секретом, сколько ее тон, уверенный и нахальный одновременно.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 но Леноча хорошая девушка. Ради нее я могу поговорить с одним другом, спрошу, что тут можно сделать». Обрадованная я поблагодарила его. Лила выбрала булочки, перебросилась парой дружеских реплик с Джильёлой и ее отцом, который высунул из-за шторы голову и сказал «кланяйся от меня Стефану». Лила подошла к кассе и стала доставать деньги. Но Марчелла отрицательно помотал головой, и даже Микеле, хоть и не сразу,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 Микеле рассмеялся коротким холодным смешком. «Нет. Но тебе известно, что мы открываем магазин на Пьяцца мартере «Я в ваши дела не вмешиваюсь». «А должна бы. Дело это важное. А ты не глупая женщина. Если портниха использует твое фото для рекламы, то почему бы нам не сделать то же, только лучше?» «Марке Чирулла нужна реклама». «Ты что, хочешь поместить моё фото в витрине магазина на пьяце-мартере?»